Глава пятая. Добрая надежда. Продолжение. Набережная была не очень далеко от дома, в котором находилась Джоанна. Оставалось только спустить людей на берег, окружить дом сильным отрядом, выломать дверь и похитить пленницу. Тогда задача доброй надежды была бы выполнена. Она доставила их в тыл врага, а отступление, во всяком случае удастся ли предприятие или нет, Могло быть успешно произведено по дороге в лес и к резерву Милорда Фоксгема. Но высадить людей на берег оказалось нелегкой задачей. Многие из них чувствовали себя нехорошо, все окоченели от холода, теснота и беспорядок на судне нарушили дисциплину. Быстрота хода, ночная тьма удручающе подействовала на них. Они кинулись на набережную. Милорду с обнаженной шпагой пришлось удерживать своих собственных людей. Движение беспокойной толпы было остановлено не без шума, нежелательного в данном случае. Когда порядок отчасти восстановили, Дик с несколькими отборными людьми двинулся вперед. Темнота на берегу по сравнению со светлой пеной прибой оказалась сгустилась, точно воздух обратился в плотное вещество, свист и завывание бури заглушали все остальные звуки. Он только что дошел до конца набережной, как ветер внезапно стих. В наступившей тишине послышался глухой стук копыт лошадей и ляск оружия. Дик остановил шедших за ним людей и, сделав несколько шагов, вступил на дюйму. Тут он убедился, что это движутся люди и лошади. Сильное отчаяние овладело им если их действительно подстерегают враги, если они заняли набережную с той стороны, где те высаживаются на берег, ему и лорду Фоксгему будет очень трудно защищаться, так как позади них будет море, и людям придется толпиться в темноте на узкой плотине. Он дал условный сигнал, свистнул осторожно. Сигнал оказал нежелательное действие. В ночной тьме посыпался град на удачу посланных стрел, Люди на набережной стояли так плотно друг к другу, что стрелы попали в нескольких из них. Раздались крики, испуга и боли. Лорд Фоксгем был сражен при первом залпе. Хоксли сейчас же велел отнести его на судно. В продолжении недолгой схватки люди его сражались без всякого руководства. Это, по всей вероятности, и было причиной последовавшего затем бедствия. В конце набережной Дик с горстью своих людей удерживал минуту свою позицию. С обеих сторон было несколько раненых. Сталь скрещивалась со сталью. Ни один из отрядов не мог похвастаться преимуществом. Но в мгновение ока счастья изменило отряду с корабля. Кто-то крикнул, что все пропало. Люди были настроены так, что охотно поверили неприятному известию, переходившему от одного к другому. — Назад, братцы! Если дорожите жизнью! — раздался новый крик. Еще один трус из отряда крикнул «Нам изменили!» И в одно мгновение вся толпа, волнуюсь и толкаясь, ринулась назад, вниз, по набережной, обращая к преследователям свой беззащитный тыл и оглашая ночной воздух трусливыми восклицаниями. Один трус отталкивал корму, тогда как другой держал судно за нос беглецы с пронзительными криками вскакивали на борт или обрывались и падали в море. Некоторые из них были убиты преследователями на набережной. Многие пострадали на палубе судна. В слепом ужасе они поспешно вскакивали на борт, падая и давя друг друга. Наконец, нарочно или случайно нос доброй надежды освободился от цепи, и всюды поспевавший Лаулис, который все время оставался на руле, благодаря своей... Силе и храброму отпору немедленно направил судно в море. Добрая надежда снова пошла вперед. Потоки крови текли с палубы, заваленной трупами и ранеными. В темноте судно двинулось вперед, борясь, с волнами. Лаулис сложил кинжал в ножны и обернулся к ближайшему соседу. А — Я здорово подрезал их, кума, — сказал он, — этих крикливых, трусливых псов. В то время, как беглецы вскакивали на судно, спасая себе жизнь, они, по-видимому, не замечали грубых пинков и сильных ударов кинжалом, благодаря которому Лаулису удалось удержать свое место во время всеобщего смятения. Но теперь они начали яснее понимать положение дела, а, может быть, Кто-нибудь, кроме собеседника рулевого, услышал его слова. Пораженные паникой войны медленно приходят в себя, а люди, только что обесчестившие себя трусостью, как бы для того, чтобы стереть воспоминания об их поступке, часто переходят к совершенно противоположному настроению, к бунту. Так случилось и теперь. Те самые люди, которые побросали свое оружие, которых втащили за ноги на палубу Доброй Надежды, начали роптать на своих вождей и требовать наказания. Все возрастающее неприязненное чувство обратилось на Лаулиса. Чтобы удобней выйти из гавани, старый лесной бродяга направил нос Доброй Надежды прямо в сторону открытого моря. <смех> — Эй! Это что такое? — — заорал один из недовольных. — Он ведет нас в море! — В самом деле! — закричал другой. — Ну, это явная измена! Все хором принялись кричать об измене, и пронзительными голосами с ужасными ругательствами требовали, чтобы Лаулис поскорее привел их к берегу. Стиснув зубы, Лаулис молча продолжал вести добрую надежду по тому же курсу среди огромных волн. Частью под влиянием хмеля, частью из чувства собственного достоинства он не отвечал ни на бессмысленные выражения ужаса, ни на позорные угрозы. Недовольные собрались позади мачты. Ясно было, что они, как петухи во дворе, кричат, чтобы придать себе храбрости. Очевидно, они были готовы ко всякому несправедливому, неблагодарному поступку. Дик начал подниматься по лестнице, чтобы остановить проявление недовольства. Но один из лесных бродяг, смысливший что-то в морском деле, опередил его. «Ребята!» — начал он. «Право! У вас деревянные головы! чтобы вернуться назад, нам надо выйти в открытое море, не правда ли? Ну вот, старый Лаулис!» Тот ударил оратора в зубы и по лицу, и в следующее мгновение с быстротой огня, распространяющегося в сухой соломе, его повалили на пол. Трусливые товарищи топтали его ногами и кинжалами отправили на тот свет. Гнев Лаулеса прорвался наружу. — Правьте рулем сами! — с проклятиями прогремел он и бросил руль не думая о последствиях. В это мгновение Добрая Надежда дрожала на гребне огромной волны. С ужасающей быстротой она опустилась на другую сторону гребня. Волна, похожая на большой черный бастион, вдруг поднялась перед нею, дрожа от сильного удара. Добрая Надежда ринулась своей носовой частью в прозрачную гору. Зеленая вода окатила судно с кормы до носа. Высота воды... Доходила до колен, брызги летели выше мачты. Добрая надежда поднялась с другой стороны с жалобным скрипом и дрожью, словно раненое животное. Шестерых или семерых недовольных волны снесли за борт. Когда остальные несколько опомнились, и к ним вернулась способность говорить, они стали громко взывать к святым и призывать Лаулиса, прося его вернуться снова к рулю. Лаулис не заставил упрашивать себя. Весь хмель вылетел у него из головы при виде ужасного результата его справедливого гнева. Он знал лучше всех, какой опасности подверглась добрая надежда. Но опасность эта не прошла и теперь, судя по тому, как неустойчиво добрая надежда шла по морю. Дик... Сброшенный на палубу толчком и чуть было не утонувший, встал и пошел по коленному в воде по залитой палубе. Шатаясь, добрался он до старого рулевого. «Лаурис», — сказал он, — «наша жизнь зависит от тебя. Ты храбрый, стойкий человек и действительно искусный в управлении судном. Я поставлю около тебя трех людей, чтобы они оберегали тебя». «А, напрасно, мой мастер!» — ответил рулевой, пристально вглядываясь в темноту. — С каждой минутой мы удаляемся от отмелей. Море с каждой минутой будет все сильнее напирать на нас. Что же касается этих плакс, то скоро все они будут лежать на спинах, потому что мой мастер — это странная тайна, но сущая правда, что дурной человек никогда не бывает хорошим моряком. Только частные и смелые люди могут выносить такую качку. — Но, лаулес со смехом проговорил Дик, — это просто поговорка настоящих моряков. Смысла в ней не больше, чем в свисте ветра. Но скажи, пожалуйста, как мы идем? Каково наше положение? — А, мастер Шелтон, — ответил Лаулис, — я был францисканцем... Был стрелком, вором и моряком, и благодарю судьбу за это. Из всех платьев, которые я носил, как вы легко можете себе представить, я более всего хотел бы умереть в одежде францисканца, и менее всего в пропитанной дегтем куртке матроса. И на это есть две превосходные причины. Во-первых, тут смерть может внезапно похитить человека. Во-вторых из-за ужаса перед этой громадной соленой лужей, что у меня под ногами. И Лаули стопнул ногой. — Как бы то ни было, — продолжал он, — если сегодня ночью я не умру смертью матроса, то должен буду поставить большую свечку Богородицы. — Неужели все так плохо? — спросил Дик. — А именно так, — ответил лесной бродяга. Разве вы не чувствуете, как медленно и тяжело движется добрая надежда по волнам? Разве вы не слышите, как вода заливает трюм? Погодите, пока судно осядет немножко ниже, и тогда оно или пойдет ко дну, словно камень, или выкинется на берег с подветренной стороны и распадется на куски, словно распустившаяся веревка. Ты говоришь... «Мужественно и неустрашимо. Ты, значит, не боишься?» А, мастер! Уж если у какого человека плохой груз при входе в гавань, так это у меня! Ренегат, францисканец, вор и так далее! Но вы можете удивляться, а у меня все же есть надежда, и если я утону, то утону с ясным взором, мастер Шелтон!» — И с рукой, которая не дрожит! Дик ничего не ответил, но решительность старого бродяги очень удивила его. Боясь какого-нибудь нового насилия или измены со стороны остальных, он отправился разыскивать троих, на которых можно было положиться. Большинство экипажа сбежало с палубы, постоянно обдаваемые взлетавшими брызгами волн. Они собрались среди бочонков с вином в трюме с товарами, освещаемым двумя раскачивающимися фонарями. Тут начался настоящий веселый пир. Произносились тосты, обильно запиваемые гасконским вином орлбастера. Но так как добрая надежда продолжала лететь по пенящимся волнам, опускаясь попеременно то носом, то кормой глубоко в белую пену и поднимаясь высоко в воздух, то число веселых товарищей уменьшалось с каждой минутой и с каждым креном. Некоторые сидели в стороне, перевязывая раны, но большинство от морской болезни уже лежало в трюме и стонало. Гриншев, Куккоу и молодой малый из отряда лорда Фоксгема, замеченный уже диком благодаря его уму и храбрости, оказались еще способными понимать приказания и готовыми исполнять их. Дик назначил их телохранителями рулевого. Затем он в последний раз взглянул на черное небо и черное море, повернулся и пошел вниз в каюту, куда слуги отнесли лорда Фоксгэма.